Глава седьмая. Кульминация. Третий акт. Развязка. Тема. Сверхзадача. Месседж. Поэпизодный план. Теперь, когда мы разобрались с тем, как строятся первый и второй акты истории, самое время поговорить о главном. Главное в любой истории – кульминация. Наивысшая точка развития главного конфликта гарантирует зрителю как минимум мощный эмоциональный заряд, а как максимум – катарсис то есть глубокое переживание, очищающее душу и влияющее на систему ценностей. Придумать великолепную кульминацию — задача не менее значимая, чем создать оригинальную завязку истории. Многие продюсеры, заинтересовавшись каким-то сценарием, просят драматурга изложить сначала завязку и, если она покажется захватывающей, описать, как будет выстроена кульминация. Кульминация — сияющая вершина всего сюжета. В каждом сценарии есть некий рубеж, который знаменует собой решительный поворот в ходе событий. После него кардинально меняется характер борьбы. Приходит пора решающей схватки героя с антагонистом, добра со злом, одной системы ценностей с другой. Это отнюдь не самый шумный момент сценария, но самый значимый и, следовательно, самый напряженный. Действие достигает наивысшего уровня напряжения и наиболее критической стадии развития, после чего наступает развязка. Кульминация в драматургии — это основное событие, обусловленное всеми предшествующими действиями. Это главная цель, по направлению к которой двигается история. Признаком хорошей кульминации является наличие обязательной сцены. Обязательной она называется потому, что в этой сцене наконец-то лицом к лицу сталкиваются протагонист и антагонист. Если прежде антагонист мог маскироваться, высылать вместо себя приспешников, союзников или какие-то другие силы, уходить от прямого столкновения и решающего раунда схватки, то теперь такой возможности уже нет. В обязательной сцене протагонист с антагонистом сходятся не на жизнь, а на смерть. «Кульминация — это всегда сражение». Но как конфликт не всегда ругань, так и сражение не всегда предполагает применение физического насилия. Решающая битва, например, адвоката с прокурором, может случиться в зале суда. При этом соперники даже не повысят голос и не притронутся друг к другу. Но искры в кульминации этой судебной драмы будут разлетаться так лихо, что и боевик позавидует. Кульминация — отличный шанс для талантливого сценариста показать себя во всей красе. Используя все сплетенные ранее интриги, все закрученные конфликты драматург придумывает неожиданное и яркое разрешение всех перезревших проблем героя и антагониста. Почти в каждом фильме о Гарри Поттере наступает момент, когда юный волшебник оказывается лицом к лицу с темным лордом. В фильме «Гарри Поттер и философский камень» он встречает антагониста у зеркала. Во втором фильме — в тайной комнате, в четвертом — на кладбище. Вот он, момент кульминации. Протагонист и антагонист сталкиваются, чтобы в момент разрядить заряженный до предела конденсатор драматического конфликта. Накал страстей достигает наивысшей точки. Кульминация — самый крутой переломный момент. То решающее и все определяющее действие, которая навсегда изменит положение вещей и не позволит уже вернуть прошлое. У летчиков есть понятие «точка невозврата». Если они оказываются в этой точке, то вернуться на базу уже не смогут, не хватит топлива на обратный путь домой. Первой точкой невозврата в сценарии является центральный поворотный пункт. Второй — кульминация. В основе любого фильма лежит конфликт, который нарастает по мере движения к кульминации. Там он достигает максимальной остроты. В этот момент персонажи демонстрируют свое истинное лицо, проявляют черты подлинного своего характера и показывают, кто есть кто. Качественная кульминация должна отвечать следующим критериям. Первое. В кульминации полностью разрешается, раскрывается проблема, тема которое является ключевой для этой истории. В момент кульминации у зрителя окончательно формируется то или иное отношение к происходящему на экране. Он занимает определенную позицию и волен соглашаться или не соглашаться с персонажами или даже с автором. Второе. После кульминации жизнь героев в любом случае не может быть прежней. Преодолев эту точку, герой встает на новый путь. Кульминация не оставляет шансов вернуть все, как было. Третье. Кульминация — главная изюминка сценария, поэтому продумывать ее нужно долго и тщательно. Необходимо перечитывать и переписывать кульминационные сцены, искать визуальные решения для изображения противостояния систем ценностей героя и антагониста, подбирать точные реплики персонажей, находить тонкую грань между пафосом, запрограммированной в истории морали, и реалиями обычной жизни. Четвертое. В реальном, не фантазийном сеттинге кульминация жизненно и реалистична. Ситуации знакомы зрителю, он вполне может примерить их на себя. Подобной достоверностью наверняка удастся вызвать сопереживания, необходимые для эмоционального потрясения. Пятое. Кульминация во всей красе раскрывает сильные стороны главного героя и ни в коем случае не умаляет его достоинств, полюбившихся зрителю. Плохо, когда аудитория переживает за судьбу вызывающего восхищение человека, а в самый ответственный момент испытывает чувство неловкости за его поступки. Конечно, можно рассмешить зрителя, заставить его удивиться, но при этом следует внимательно относиться к жанровым канонам, не допуская нелепых перегибов. Ведь если герой не зарекомендовал себя юмористом с самого начала сценария, а сценарист решает украсить кульминацию каким-то гэгом в его исполнении, то выглядеть это будет как минимум странно. Шестое. Так как в сценарии может быть несколько конфликтов, в кульминации должен разрешаться самый главный из них. Второстепенные конфликты могут найти разрешение непосредственно в третьем акте, в развязке. Потому, вокруг какого конфликта строится кульминация, судят о мастерстве сценариста. Преподаватели сценарного мастерства говорят так. С кем история завязалась, с тем она и развязалась. Это значит, что и завязка, и развязка относятся, во-первых, к протагонисту. Не бывает так, что завязка с одним протагонистом, а развязка с другим. Это верно и по отношению к антагонисту. В завязке заявлены он сам или его приспешники, действующие не по своей воле. А в развязке антагонист появляется уже собственной персоной, причем тот же самый антагонист, что был в завязке, а не какой-то новый, другой. Основной конфликт с завязкой и развязкой должен быть одной историей, про одной тоже. Седьмое. Для достижения максимального эффекта обычно комбинируют сразу несколько приемов. Неожиданный поворот сюжета, игра на чувствах, художественная справедливость, обретение героям чего-то нового. Художественная справедливость в том, чтобы добро победило зло. Аудитория всегда хочет, чтобы в конце злодеи были наказаны, а благородные герои обрели счастье. Автор, не оправдывающий подобных ожиданий, рискует потерять значительную долю своей публики. Восьмое. В кульминации нужно как никогда раньше заставить зрителя поволноваться. Накал драматической перипетии должен скакать все время вверх-вниз. Герой то выигрывает, то проигрывает, то приближается к цели вплотную, то вновь отдаляется от нее. Максимум эмоционального напряжения в обязательной сцене возникает из наибольшего саспенса и самого высокого барьера перед самой глубокой брешью. Девятое. Некоторые авторы не задумываются над развязкой до того, как садятся писать сценарий. Однако кульминация такого подхода не терпит. Кульминацию надо придумать заранее, определив, где она будет и что в ней произойдет. Ведь кульминация неразрывно связана с главным конфликтом, являясь по сути его квинтэссенцией. Хороший сценарист уже с первых кадров фильма закладывает основу грядущей кульминации. Кульминацию еще называют триумфом темы. При этом уровень громкости этого триумфа может разниться. Вполне допустимо простые и понятные действия не обязательно усложнять и придумывать навороченные сцены. Возможно, тема раскроется по-тихому, в очень лаконичных по форме событиях. В кульминации фильма «Крестный отец» Майкл присутствует в соборе на крещении младенца, а его приспешники убивают всех врагов семьи Карлеона. Зритель понимает, главный герой фильма — дьявол. Просто, понятно и эмоционально. В кульминации должен меняться весь баланс жизненных, и душевных сил героя, должен устанавливаться новый порядок. А если герой гибнет, то кульминация определяет цену его гибели. Великолепна кульминация в фильме «Пролетая над гнездом кукушки». МакМерфи потерпел полное поражение. Его мозг сожжен мощнейшим электрошоком, превратившим героя в овощ. В это время на других этажах клиники все считают, что тот сбежал. Индеец доводит историю до развязки, избавляя друга от страданий. Он душит МакМерфи, а сам бежит на свободу, делая то, что не смог сделать его товарищ. Несмотря на смерть центрального персонажа, основная тема фильма — система ценностей героя — побеждает. Ведь ничто не может противостоять стремлению человека к свободе. Перед обязательной сценой часто можно наблюдать промежуточную победу протагониста, когда кажется, будто цель достигнута, и вот-вот наступит счастье. Однако вскоре антагонист предпринимает самые решительные усилия и отправляет главного героя в ад, совершая невообразимое злодейство, отнимая у него самое дорогое — друга, веру в себя, доверие близких, здоровье, честь. Такое состояние героя после первой победы называют «душа во мраке» или «темный час героя». Обычно оно является для хороших драматургов отправной точкой для развития кульминации. С самого дна отчаяния герой начинает рваться к вершине, решающей схватки с антагонистом и утверждению своей системы ценностей. В состоянии души во мраке герой переосмысливает пройденный путь. Он подвергает анализу все, что делал раньше, ищет, в чем же состояла его ошибка. Ведь он все предусмотрел, подготовился, сделал все, чтобы победить, но проиграл. Что он упустил? Чего не предусмотрел? За что теперь вынужден расплачиваться? После этого падения в глубочайшую бездну он обязательно находит в себе силы вернуться и сразиться с антагонистом, ведь настоящий герой никогда не смирится с поражением. В этот момент должен произойти второй поворотный пункт когда определенное событие подстегивает героя к действию и придает ему новых сил. Вдруг открываются новые обстоятельства, появляется неожиданный союзник, герой обретает новый источник силы. У него как бы открывается второе дыхание. После темного часа герой снова готов действовать. Второй поворотный пункт переводит действие в третий акт. Третий акт называют «развязкой фильма». Второй поворотный пункт уместно обозначить как начало развязки. Он заставляет героя взять себя в руки, обретя новую мотивацию для перехода к решительным действиям. Ведь задуманный антагонистом оказывается в разы хуже того, что изначально предполагал герой. И желание не допустить такого исхода становится насущной необходимостью для протагониста. Если во втором акте происходит нарастание ритмичности усложнений, то в начале третьего акта запускается настоящий таймер. Решить проблему нужно здесь и сейчас, каждая секунда на счету. Любое промедление смерти подобно. Таймер может появиться в фильме как реальный объект, например, в виде тикающей бомбы. А может быть виртуальным, если у героя остается строго лимитированное время для получения требуемого результата. Через два дня антагонист проведет ритуал и станет непобедимым. Завтра возлюбленная выйдет за другого парня, и тому подобное. Если герой не успеет, значит он проиграл. В третьем акте присутствует и закрывающая сцена. Как открывающая не обязательно является первой сценой в фильме, так и закрывающая, совсем не последняя. Назначение закрывающей сцены наглядно показать и зафиксировать, как именно изменился протагонист после всех испытаний, какие вновь приобретенные качества и ценности останутся теперь с ним навсегда. Преодолев огромное количество барьеров и брешей во втором акте, протагонист не может остаться тем, кем он был в начале истории. Он не только меняет мир вокруг себя, но и меняется сам. Происходит переоценка устремлений и жизненных приоритетов. В закрывающей сцене драматург закрепляет трансформацию своего протагониста. Показывает, что его герой стал другим. После закрывающей сцены могут идти одна-две финальные сцены. У сценаристов есть поговорка, а финал может быть любым. Он зависит не столько от драматургических концепций, сколько от того, какое послевкусие автор желает оставить от своей истории. Зачастую финал выбирает не сценарист, а продюсер. Если он чувствует, что у фильма впоследствии может появиться сиквел, то в финале закладываются определенные условия для продолжения. Если выбран открытый финал, то в закрывающей сцене будет зафиксирована трансформация героя, но останется неясным, какое решение тот примет. Если продюсеры отдают финал на откуп автору, выбор у сценариста очень широкий. Почему американские продюсеры так любят хэппи-энды? Потому что финал определяет эмоциональное состояние, с которым зритель выйдет из кинозала. Удовлетворенность или неудовлетворенность финалом отразиться на впечатлении, которое сформируется у зрителя в результате просмотра, а оно, в свою очередь, обусловит, захочет ли этот зритель порекомендовать картину друзьям и знакомым. Зачем же рисковать потери части аудитории из-за возможных негативных отзывов некоторых зрителей? Если у продюсера получился отличный фильм, но впечатление оказалось подпорчено неоднозначным финалом, зритель все равно скажет — Как-то все смазали в конце. Мне не нравится, зря они так сделали. Концовки надо подходить очень ответственно. Хэппи-энды гарантируют приятное послевкусие и хорошие отзывы. Аристотель, давая определение развязки, говорил, что она начинается с кульминации и заканчивается поражением или победой какого-то лица. Это значит, что после сильной и эффектной сцены, когда конфликт дошел до финальной черты, Следует очень точно выстроить все последующие действия, чтобы не разочаровать аудиторию. Именно в развязке автор поясняет расставленные ранее акценты, раскрывает свой истинный замысел и делится сокровенным знанием о том, что же случилось с героями дальше. Ближе к концу третьего акта не стоит ждать мощных эмоциональных потрясений и ярких перипетий, но можно надеяться на разгадку некоторых тайн и сюжетных ходов. Автор должен вознаградить зрителя, досмотревшего фильм до конца. Следует подарить аудитории то, что оправдывает в ее глазах трату времени. Развязка должна быть оригинальной, интересной и познавательной. Пусть зритель будет полностью удовлетворен и испытает облегчение. Пусть он роняет слезы или светится от счастья. Аристотель видел в развязке древнегреческих трагедий их основной смысл то, ради чего, собственно, они и затевались. Развязка, по его мнению, должна быть назидательной и поучающей. Во многом его точка зрения актуальна и сейчас, но только не стоит забывать, что зритель не любит учителей, а явная мораль хороша только в басне. Проговаривать авторскую позицию и впрямую демонстрировать свои убеждения нельзя ни в коем случае. Необходимо так выстроить сюжет и развязку, чтобы система ценностей автора стала близка и понятна зрителю из самой ткани художественного произведения. Развязка — квинтэссенция авторского замысла. Впишите в чек-лист новые пункты. Какое событие вернет душу главного героя во мрак? Какой поворотный пункт отправит его в решающую схватку с антагонистом? Зафиксирована ли трансформация героя в закрывающей сцене? Как герой изменился? Какие качества и ценности он приобрел за время развития основного конфликта? Какое послевкусие вы хотите сформировать у зрителя своим финалом? О чем фильм? Этот вопрос непременно зададут зрителю друзья и знакомые, если они сами пока не видели эту картину. Точно такой же вопрос должен задать себе и сценарист, либо перед тем, как приступить к работе над сценарием, либо уже в процессе его написания. Хорошие сценаристы спрашивают себя не только о чем, но еще и зачем. Ответы на эти вопросы дают возможность понять тему и мораль или месседж будущего фильма. О чем тема? Например, тему фильма «Титаник» можно сформулировать так «Это кино про великую бессмертную любовь». Героев не могут разлучить ни время, ни холодные воды Атлантики. Зачем? Мораль, месседж. Это рекомендация, призыв или вывод, с которым автор как бы обращается к аудитории своим фильмом, не проговаривая, однако, свою мысль устами персонажей. В том же фильме «Титаник» месседжем вполне может являться такое утверждение «Настоящая любовь всегда найдет тебя, каким бы извилистым ни был путь». Ищи ее и не соглашайся ни на что другое. Начиная работу над фильмом, необходимо сразу же сформулировать суть конфликта, вокруг которого будет расти и утверждаться главная тема. По мере развития конфликта тема будет уточняться и даже корректироваться. Важно помнить, что тема фильма проявляется только в конфликте. Это может прозвучать неожиданно, Но многие авторы до самого завершения работы над сценарием не до конца осознают, что же они, собственно, хотят сказать своим фильмам. Да и многие режиссеры после съемок не могут ответить на простой вопрос. О чем кино? Великому драматургу Артуру Миллеру принадлежит такое признание. «Когда я, наконец, понимаю, что я в сущности хочу сказать, то останавливаюсь и пишу это на отдельном листе бумаги. Это самый важный момент». В этот день я ничего больше не пишу. Это праздник. Однако, в какой-то момент тему непременно придется сформулировать. Очень важно вовремя найти четкие формулировки для интуитивных догадок. Редакторы часто говорят, «Сперва определите тему, потом пишите». Они правы. Следование теме обусловливает стройность повествования, помогает избежать шатаний из стороны в сторону. Однако формулирование темы – процесс не слишком простой и не слишком быстрый. Это все равно, что вбить колышек в землю, привязать к нему козу и пустить ее объедать траву вокруг колышка. Иногда имеет смысл дать козе побегать по лугу. А там, где она найдет самую сочную травку, уже и установить колышек темы. Пока коза свободно перемещается в поисках самой вкусной еды, Можно не раз и не два переосмыслить уже написанное. Известно, что Лев Толстой по много раз переписывал каждую страницу. Одна из страниц «Войны и мира» и это подтверждено черновиками переписана сто четыре раза. Это рекорд для книги Гиннеса. Чего же добивался гений? Скорее всего, стремился к развитию авторской идеи таким образом, чтобы она полностью растворилась в многообразном течении самой жизни. Определение темы и пути ее развития в структуре повествования — процесс очень творческий. Авторская свобода не ограничена в данном случае канонами и правилами. Единственное, что неплохо было бы принять во внимание начинающему автору — актуальность темы. Тема задает драматургические приоритеты, способствует зарождению второстепенных, параллельных линий, а также предопределяет все ключевые решения в отношении истории — Она освещает сценаристу дорогу, с которой уже сложно сбиться или повернуть не туда. Чтобы облегчить себе задачу по формулированию главной темы фильма, полезно выяснить для себя, каковы сверхзадачи главных действующих лиц. Сверхзадача каждого персонажа определяет, чего этот характер на самом деле добивается всеми своими действиями. Действия направлены на достижение прописанных в сценарии целей. А сверхзадача не формулируется репликами персонажей или авторскими ремарками, но при этом именно сверхзадачей определяются цели. Какая цель у МакМерфи? Освободить пациентов психбольницы от гнета. Какая сверхзадача? Провести в этот ад луч божественной любви, самому освободиться от сковывающих душу пороков, комплексов и страстей. Подумайте. Человек интригует, работает на износ, предает, убивает, чтобы стать начальником. Чего он хочет на самом деле? Чтобы признали его способности? Или он хочет власти? Или ему надо что-то кому-то доказать? Разбогатеть? Уничтожить врага? Необходимо остановиться на чем-нибудь одном и держать выбранный вариант в голове на протяжении всего конфликта, до самой развязки. Сверхзадача складывается из простых задач, общий смысл которых обнаруживается только в итоге. Сверхзадача — это рабочий инструмент, который помогает внедрить тему в фильм. Однако, каждая задача должна выявляться в действии и только в действии, а не в словах. Тема и сверхзадача работают сообща. Они формируют структуру, ставящую перед зрителем вопросы, за разрешением которых они будут следить с неиссякаемым вниманием. Точно выстроенное взаимодействие темы и сверхзадачи ведет зрителя через вспышки интереса и эмоциональные потрясения прямо к катарсису. От темы во многом зависит то, как будут развиваться события в фильме. В комедии «Энни Холл» и «Когда Гарри встретил Салли» о трудностях в любви и дружбе. Обе истории происходят в похожих мирах, больших современных городах. Герои обоих фильмов — яркие и талантливые люди. При этом у них разные финалы. Гарри и Салли успешно проходят все испытания и остаются вместе, а герои Энни Холл расстаются. Их удел лишь вспоминать проведенные вместе дни. Тема направляет разные истории в одно и то же русло, но хороший сценарист всегда придумает новое море, которая впадает река его сюжета. Необходимо отметить, что формулирование темы в самом начале работы над сценарием иногда может только осложнить процесс, привести к появлению клишированных героев и ситуаций, не дать истории свободно развиваться, углубляться и расширяться. Вместо того, чтобы помочь драматургу в развитии конфликта, тема может удерживать его в заданных рамках когда все действия подчиняются необходимости утвердить некий заранее заготовленный тезис. Поэтому многие сценаристы создают сначала персонажей и ситуации, придумывают кульминацию и ее разрешение, исходя из собственных душевных порывов. А в какой-то момент тема рождается сама, как прямое следствие всего уже придуманного и написанного. Опытный сценарист не станет вкладывать в уста героев реплики, Которые разъяснили бы зрителю тему Автор закладывает тему в события, перипетии, бреши и барьеры Отношение сценариста к теме должно читаться между строк Оно должно быть понятно из действий персонажей А не из шаблонных, назидательных реплик Другим важным аспектом темы является то, что она соотносится со сценарием в целом А не только с протагонистом Все второстепенные конфликты должны быть подчинены главной теме, должны раскрывать ее с разных точек зрения, показывать альтернативные пути развития. И если в основном конфликте главной темой является, например, любовь и верность, то в параллельных сюжетных линиях не могут вдруг появиться тема «Церковь и общество». Все сцены фильма должны быть про одно и то же. Тема неразрывно связана с моралью, месседжем, который автор желает донести до зрителя как часть собственной системы ценностей. Безусловно, месседж не может не быть субъективным, иногда дискуссионным, ведь он проистекает из отношения конкретного автора к выбранной теме. Мораль может быть далеко не однозначной с точки зрения общественного мнения, а иногда и опасной. Одним из самых ярких примеров тому служит фильм «Рождение нации 1915 года», в котором воспевается победа Куклус клана ультраправой организации в США, отстаивавшей идеи превосходства белых над черными. Неудивительно, что фильм был запрещен в некоторых странах, в частности во Франции. Если в басне мораль выражена в конце напрямую, мораль сей басни такова — то в драматургическом произведении финал является продолжением конфликта, его последним аккордом. Финал подводит итог, ставит точку в спорах протагониста и антагониста, утверждая месседж, мораль. В великом фильме «Гражданин Кейн» развивается тема любви, власти и денег. Протагонист действует, исходя из уверенности, что за деньги можно получить все, что угодно, даже любовь. Все его устремления наталкиваются на непонимание и неприятие. В финале зритель становится свидетелем глобального жизненного фиаско. Все старания протагониста пошли прахом. Ничьей любви он не добился. Месседж очевиден. Любовь и подлинные чувства не имеют денежного эквивалента. Не пытайтесь их продавать или покупать. Добавьте в свой чек-лист следующие вопросы для самоконтроля. Какова тема вашего фильма? Была ли она придумана до начала работы над сценарием или уже в процессе, по мере развития главного конфликта? Зачем вы пишете этот сценарий? Что вы хотите сказать этим фильмом? Какие ценности утверждаете своим произведением? Является ли месседж вашей истории результатом победы темы над контртемой или наоборот? Прежде чем приступать к написанию сценария, необходимо сконструировать будущую историю в форме синопсиса. Он поможет не только избежать ошибок в работе, но и представит ваш замысел продюсерам, которые вполне могут оплатить разработку сценария, если захотят закрепить за собой права на будущий шедевр. Синопсис — это поэтапное изложение основных опорных точек вашего будущего сценария от завязки до финала, включая все обязательные поворотные пункты. Слово «синопсис» или «синопсис», если сохранять оригинальное ударение, пришло в современную драматургию из Древней Греции. Там оно означало описание в одном общем обзоре, в сжатой форме, без подробной аргументации и детальных теоретических рассуждений одного предмета исследования или одной области знаний. Применительно к киносценарию, синопсис — краткое содержание будущего фильма, лишенное подробности и диалогов, то есть очень емкое, но краткое повествование, раскрывающее основную мысль, сюжет и героев. В расширенном синопсисе излагаются основные события картины, прочерчиваются все сюжетные линии, подробно раскрываются поворотные пункты, кульминация и финал. Синопсис может быть сформулирован на одной странице или на нескольких, все зависит от задачи, которую может решить данная версия синопсиса. Некоторые продюсеры не любят читать многостраничные синопсисы. Им сначала подавай краткий вариант. Да и самому автору, планирующему работу над сценарием, полезно начинать с изложения лишь основных событий будущей истории, без всяких подробностей. «Открывающая сцена», «Первый поворотный пункт», «Завязка», «Две-три перипетии во втором акте», «Центральный поворотный пункт», «Душа во мраке», «Второй поворотный пункт», «Обязательная сцена», «Развязка» того 8-10 фраз, которые вполне могут поместиться на половине страницы формата А4. После того, как выстроится скелет истории, можно добавлять описание других важных сцен и чуть подробнее описать героев вместе с заготовленными для них брешами и барьерами. Такой синопсис может занимать 2-3 страницы. От этой версии рукой подать и до заявки. Первым абзацем в заявке обычно идет логлайн. А далее краткое описание истории. В заявке должно быть указано, к какой категории или жанру относится фильм, какова его целевая аудитория, молодежная комедия, романтическая комедия, мелодрама для тех, кому за 40, семейные фэнтези. Из заявки также должно быть понятно, где происходит действие, кто герои, на чем строится основной конфликт, какие основные поворотные пункты. Цель – удивить, заинтриговать читающих, продемонстрировать полет фантазии. Если из логлайна можно уже понять суть основного конфликта и истории в целом, то заявка и синопсис дают более полное представление о замысле. Важно показать продюсерам и редакторам, что помимо яркой экспозиции и интригующей завязки у автора есть немало идей насчет развития сюжета во втором акте и уж, конечно, заготовлена потрясающая кульминация. Создать интересный интригующий синопсис очень важно. Зачастую именно от него будет зависеть дальнейшая судьба авторского замысла. Важно вложить в него максимум из того, на что автор способен. Вот несколько советов по написанию хорошего синопсиса. Начинать лучше с главных героев, цех имен, основного рода деятельности и целей, которые они преследуют. Необходимо выбрать и указать самые яркие черты их характеров. Затем следует определиться с сеттингом. Кратко описать время, место действия, обрисовать особенности окружающего мира, особенно если этот мир вымышленный. Если в фильме появятся новые фантазийные слова или предметы, можно дать им определение и подтвердить обоснованность их внедрения в ткань художественного произведения. Далее стоит описать главную сюжетную линию и наметить побочные, если они есть. После этого выделить основные события и кратко их охарактеризовать. Редактор или продюсер должен понять, о чем, собственно, будет фильм и в чем заключается центральный конфликт. Не стоит уповать на то, что редактор понимает намеки новичков-сценаристов. Излагайте мысли ясно и четко. Лучше не нагружать синопсис подробностями. Используйте побольше глаголов «пошел», «украл», «женился», «вышла замуж», «погибла в автокатастрофе» и так далее. Избегайте выражений и фраз, трактуемых двояко однозначность и лаконичность — вот залог успеха. Нет необходимости гнаться за красотой слога и сложными метафорами. Старайтесь не злоупотреблять напыщенными оборотами и метафорами, сложно сочиненными предложениями и прочими излишествами. Перед тем, как расстаться с готовым синопсисом, рекомендуется несколько раз прочитать его вслух и предложить почитать знакомым. Сторонний взгляд поможет устранить оставшиеся недочеты и достичь желанного совершенства. Следует давать героям непохожие имена, наделять их различными внешними признаками, чтобы читающий синопсис-специалист сразу идентифицировал то или иное действующее лицо. Синопсис — не место для интриги. Человек, который читает ваш синопсис, должен понимать историю от начала до конца. Ему должны быть ясны действия и мотивация персонажей. Прочитав синопсис, он должен увидеть будущий фильм и составить о нем мнение. Не стоит утаивать информацию, оставлять неразрешенными конфликты. Подобные попытки разжечь интерес к истории не приведут к желаемому результату. Синопсис просто отправят в корзину, не спросив у автора, чем же все закончилось. Следующим этапом в разработке сценария является «Аутлайн». «Аутлайн» — Перечисление всех основных сцен многосерийного фильма, сериала, обычно с авторскими пометками и порой даже с краткими диалогами. Аутлайн содержит указания на акты, поворотные пункты и все основные вехи главных сюжетных линий. Иногда редакторы и продюсеры используют понятие «поэпизодный план», в котором помимо вышеназванного перечислены все сцены, даны краткие их описания с указанием локации и времени действия. И аутлайн, и поэпизодный план служат для уточнения структуры будущего произведения и подготовки к созданию первого драфта сценария. Не стоит пытаться написать сценарий без опоры на план. Пользуясь сначала поэпизодным планам или аутлайном, можно сэкономить немало сил и времени, которые уйдут впустую, если приступить к созданию сцены диалогов без предварительной разработки конструкции фильма. К тому же, работая с планом, автор просто вынужден сосредотачиваться на действиях и событиях, а не на репликах героев, что в итоге сделает историю более драматичной. Дополните чек-лист новыми пунктами. Перед написанием сценария изложите будущую историю в виде синопсиса. Вызывает ли она интерес у ваших знакомых, друзей? Если они остались к замыслу равнодушны, стоит ли тратить несколько месяцев а может быть и несколько лет жизни, на создание неинтересного сценария. Написан ли синопсис ясно и просто? Различимы ли персонажи? Указаны ли в нем все основные точки развития сюжета, от открывающей сцены и первого поворотного пункта до кульминации и развязки? Составьте поэпизодный план аутлайн вашего проекта. Соответствует ли его структура синопсису?